В августе. В такое время года быстро темнеет. Сидишь так августовским вечером у крыльца, занимаясь каким-нибудь делом, и вдруг в одно мгновение становится темным-темно, и черная теплая тишина обволакивает дом. На дворе лето, но оно уже отжило свое, хотя листва не начала желтеть, и осень еще не готова вступить в свои права. На черном небе, Не видно ни единой звезды. Бидон с керосином переносит из подвала в прихожую, а на крючок у двери вешает карман и фонарик. День за днем, мало-помалу, послушно следуя годовому ритму, вещи неуклонно перемещаются поближе к дому. Папа заносит внутрь палатку и насос. Он отсоединяет буй и затаскивает его вместе с цепью на берег. А когда уже и лодка поднята лебедкой наверх, И резиновая шлюпка раскачивается от ветра на стене, значит, точно пришла осень. Днем позже выкапывают картофель и закатывают со двора в дом бочку для дождевой воды. Убирают ведра и инструменты, прячут до следующего сезона раскрашенные поделки из жестяных банок, бабушкин зонт и другие радующие глаз летние вещи. На веранде стоят Огнетушитель, топор, лом, лопата для снега. В эти же дни меняется и окружающая природа. Бабушка любила эту пору перемен, неотвратимо повторявшихся из года в год, когда каждый предмет занимает свое, только ему отведенное место. Постепенно исчезают все следы человека и остров, насколько это возможно, предстает в первозданном виде. Усталые грядки закрывают охапками фукуса. Долгие дожди очищают и выравнивают землю. Кое-где поверх фукуса еще бросаются в глаза яркие красные и желтые пятна последних цветов, а в лесу распускается на прощание роскошная белая роза. Из-за сырости у бабушки разболелись ноги, и как бы ей этого не хотелось, она уже не могла совершать больших прогулок по острову. И все же каждый день до наступления темноты она выходила и собирала мусор, уничтожая всякое напоминание о присутствии человека. Она поднимала гвозди, кусочки бумаги, ткани или пластика, обломки перепачканных мазутом на досок и разные жестянки. Потом бабушка спускалась на берег и разводила костер, придавая огню все, что могло, что могло гореть. Она замечала, что, очищаясь, остров делался все более отдаленным и чужим. «Он выталкивает нас», — думала бабушка, — «и скоро будет необитаемым, почти». А ночи становились все темнее и темнее. Вдоль горизонта мерцала прерывистая цепочка маяков, и слышалось, как по фарфатору, А проплывали мимо большие корабли. На море был полный штиль. В самые последние дни перед отъездом папа выкрасил болты красным суриком и в теплую сухую погоду пропитал веранду тюленем жиром. Он смазал инструменты и дверные петли маслом крамба и вычистил дымоход. Занес в дом сеть. Потом сложил дрова у печки к следующей весне, а также для тех, кому, может быть, придется пережидать здесь шторм, и крепко-накрепко привязал канатом дровяной сарай, чтобы его не снесло в море. «Нужно убрать колышки для цветов», — сказала бабушка. «Они портят пейзаж». Но папа оставил их на месте, потому что... «Иначе весной не узнаешь, где что посажено». Бабушка волновалась из-за всякого пустяка. «Представь», — говорила бабушка, — «представь себе, что кто-нибудь приедет, ведь всегда кто-нибудь приезжает. Они же не знают, что соль хранится в подполе, к тому же крышка от подпола может разбухнуть, и тогда ее не поднимешь. Нет, надо принести соль в дом и надписать, чтобы было ясно, что это соль, а не сахар. И надо вывесить побольше штанов, хуже всего, когда ходишь в промокших штанах». А если они станут развешивать свою сеть над цветочными грядками и вытопчут их? Всего никогда не предусмотришь. Через минуту бабушка стала беспокоиться из-за дымохода. Она повесила на нем плакат. «Не закрывайте вьюшку. Приржавеет». «Может быть, птицы совьют гнездо у нас в дымоходе?» — сказала она сыну. «Весной, я имею в виду». Но ведь весной мы уже будем здесь жить, удивился папа. Никогда не знаешь, чего ждать от птиц, ответила бабушка. На неделю раньше обычного она сняла занавески, заклеила окна, выходящие на юг и восток, большими листами бумаги, и написала на них: Не срывайте, иначе перелетные птицы, перелетные птицы могут удариться о стекло. Пользуйтесь всем, но. Позаботьтесь о дровах. Инструменты под верстаком. С дружеским приветом. — Почему ты так спешишь? — спросила София. И бабушка ответила ей, что лучше всего браться за дело, когда чувствуешь, что пришел срок. Она положила на видное место сигареты и свечи на случай, если не зажжется лампа, и убрала барометр, спальный мешок и шкатулку с нитками под кровать. Подумав, Она снова вынула барометр. Резные фигурки бабушка никогда не прятала. Все равно на них никто не позарится. А немножко приобщиться к прекрасному всегда полезно. Половики она тоже оставила, чтобы зимой было уютней. Два заклеенных окна придавали комнате незнакомый, таинственный и осиротелый вид. Бабушка надраила дверную ручку и вычистила помойное ведро. На следующий день она выстирала всю свою одежду и, уставшая, пошла к себе. В осеннюю пору в комнате было тесно. Сюда складывали вещи, и те, которые еще понадобятся следующей весной, и просто хлам. Бабушка любила чувствовать себя затерянной в этом хаосе. И прежде чем заснуть, подолгу разглядывала все, что окружало ее. Сеть, ящики с гвоздями, мотки стальной проволоки, и веревки, мешки с торфом и другие нужные предметы. Но с не меньшей нежностью рассматривала она таблички с названиями давно разбившихся кораблей, старое оповещение о приближающемся шторме, сведения об отстрелянных норках и убитых тюленях, и, конечно же, любимую картину с отшельником посреди пустыни и стерегущим львом на заднем плане как же я оставлю эту комнату?» – подумалось бабушки. Она с трудом вошла и разделась, раскрыла окно, и комната наполнилась ночной свежестью. Бабушка наконец легла и с наслаждением вытянула ноги. Она погасила свет, было слышно, как по ту сторону стены папа с Софией тоже укладывается спать. Пахло смолой, сырой шерстью и, может быть, немного скипидаром, Море молчало. Засыпая, она вспомнила о горшке, стоявшем под кроватью, этом ненавистном признаке беспомощности. Она согласилась взять его, чтобы не вступать в лишние споры. Горшок может пригодиться в шторм или в дождь, но на следующий день его приходится украдкой выносить в море, а все, что делается украдкой, тяготит душу. Проснувшись, бабушка еще долго лежала, раздумывая, Выходить ей или нет. Снаружи подкарауливала непроглядная тьма, а ноги болели. Крыльцо было неудобным, слишком высокие узкие ступеньки, а еще спуск к уборной и обратный путь. И лучше не зажигать свет, от этого только теряешь ориентацию, когда выйдешь во двор и кажется, что кругом еще темнее. Сначала нужно свисить ноги с кровати и подождать, пока перестанет кружиться голова а после сделать четыре шага к двери, снять крючок и снова подождать, потом оселить пять ступенек, держась за перила. Она не боялась упасть или оступиться, хотя знала, что вокруг кромешная тьма и хорошо пред представляла себе, что чувствуешь, когда рука теряет опору и ухватиться не за что. «Ничего страшного», – пробормотала про себя бабушка. «Я и так знаю», – как тут все выглядит, так что видеть мне не обязательно. Она спустила ноги с кровати и подождала немного, потом на ощупь сделала четыре шага к двери и сняла крючок. Ночь была черная, приятный колючий холодок пронзил бабушку. Очень медленно она спустилась по ступенькам и заковыряла от дома. Все оказалось не таким трудным, как представлялось. Дойдя до поленницы, она хорошо знала, в какой стороне дом, а в какой море лес. Далеко в море оттарахтел мотор, плывущего по фарватеру катера, но огней не было видно. Бабушка присела на поленницу и подождала, пока пройдет гол головокружение. Оно прошло скоро, но бабушка не вставала. На восток, по направлению к Котке, проплыла баржа. Постепенно звук дизельного мотора растаял, и ночь снова стала тихой, как прежде. В воздухе пахло осенью. К острову приближалась еще одна лодка, по-видимому маленькая, на керосинном ходу. Наверное, рыбачья, с автомобильным мотором. Непонятно только, почему так поздно. Обычно они выходят сразу после захода солнца. Во всяком случае, она не плывет прямо по фарватеру, а уходит прямо в море. Тяжело стуча, лодка миновала остров и стала удаляться. Пульсирующие удары раздавались все дальше и дальше, но никак не стихали. «Чудно!» – вслух произнесла бабушка. «Да это же разрыв сердца! Совершенно ясно, а никакая не лодка!» Она замерла в нерешительности. «Пойти прилечь или посидеть? Наверное, лучше посидеть еще немного!» Конец. Книгу читал Арсений Лес.